Это был, конечно, плохой удар, о чем возвестил смех к великому стыду молодого человека. С другой стороны, общий, хотя и подавленный ропот восхищения пронесся по толпе при виде твердости, с какой пленник выдержал этот удар. Он мог шевелить только головой, ее нарочно не привязали к дереву, чтобы мучители могли забавляться и торжествовать, глядя, как жертва корчится и пытается избежать удара. Зверобой обманул все подобные ожидания, стоя неподвижно, как дерево, к которому было привязано его тело. Он даже не прибегнул к весьма естественному и обычному в таких случаях средству, не зажмурил глаза. Никогда ни один, даже самый старый и испытанный краснокожий воин не отказывался с большим презрением от этой поблажки собственной слабости. Как только ворон прекратил свою неудачную ребяческую попытку, его место занял Лось, воин средних лет, славившийся своим искусством владеть томогавком. Этот человек отнюдь не отличался добродушием ворона и охотно принес бы пленника в жертву своей ненависти ко всем бледнолицам если бы не испытывал гораздо более сильного желания щегольнуть своей ловкостью. Он спокойно, с самоуверенным видом встал в позицию, быстро нацелился, сделал шаг вперед и метнул томогавк. Видя, что острое оружие летит прямо в него, Зверобой подумал, что все кончено. Однако он остался невредим. Томогавк Буквально пригвоздил голову пленника к дереву, зацепив прядь его волос и глубоко уйдя в мягкую кору, Всеобщий вой выразил восхищение зрителей. А лось почувствовал, как сердце его немного смягчается. Только благодаря твердости бледнолицего пленника, он сумел так эффектно показать свое искусство. Место лося занял попрыгунчик, выскочивший на арену словно собака или расшалившийся козленок. Это был очень подвижный юноша, его мускулы никогда не оставались в покое. Он либо притворялся, либо действительно был не способен двигаться иначе, как в припрыжку и со всеми возможными ужимками. Все же он был достаточно храбр и ловок и заслужил уважение соплеменников своими подвигами на войне и успехами на охоте. Он бы давно получил более благородное прозвище, если бы один высокопоставленный француз случайно не дал ему смешную кличку. Юноша по наивности благоговейно сохранял эту кличку, считая, что она досталась ему от великого отца, живущего по ту сторону обширного соленого озера. Попрыгунчик кривлялся перед пленником, угрожая ему томогавкам то с одной, то с другой стороны, в тщетной надежде испугать Бледнолицева. Наконец зверобой потерял терпение и заговорил впервые с тех пор, как началось испытание. «Кидай, Гурон!» — крикнул он. «Твой томогавк позабудет свои обязанности». Почему ты скачешь, словно молодой олень, который хочет показать самке свою резвость? Ты уже взрослый воин, и другой взрослый воин бросает вызов твоим глупым ужимкам. Кидай, Или гуронские девушки будут смеяться тебе в лицо. Хотя Зверобой к этому и не стремился, но его последние слова привели попрыгунчика в ярость. Нервозность, которая делала его столь подвижным, не позволяла ему как следует владеть и своими чувствами. Едва с уст пленника сорвались его слова, как индеец метнул тамагавк с явным желанием убить Бледнолицева. Если бы намерение было менее смертоносным, то опасность могла быть большей. Попрыгунчик целился плохо, Оружие мелькнуло возле щеки пленника и лишь слегка задело его за плечо. То был первый случай, когда бросавший старался убить пленника, а не просто напугать его или показать свое искусство. Попрыгунчика немедленно удалили с арены и его горячо распекли за неуместную торопливость, которая едва не помешала потихе всего племени после этого раздражительного юноши. Выступили еще несколько молодых воинов, бросавших не только томогавки, но и ножи, что считалось гораздо более опасным. Однако все гуроны были настолько искусны, что не причинили пленнику никакого вреда.